как своим было ружье повторила рустам мы долго пытались его уговорить но он выстрелил в махмуда и тогда я его убил я должен тебе поверить презрительно спросил старик ты настоящий сукин сын и наверняка отпустил этого ублюдка и сам застрелил моего человека я тебе больше не верю «Эббат, позови людей, пусть его уведут!» «Его прислали к нам из милиции, он настоящий провокатор!» «Эббат, повернул голову, в дверях уже стоял кто-то третий!» «Подождите!» — громко крикнул Рустам. «Я же сказал, что убил Касыма!» «Я тебе больше не верю!» — гневно произнес старик, отбрасывая четкий. «Ты убил Махмуда, чтобы отпустить Касыма!» Это была проверка, и ты ее не выдержал. — Напрасно вы так говорите, — взмахнул рукой Рустам, бросая в сторону старика в мешок. На пол выкатилась отрезанная голова убитого Корсима. И Бат, расширенными от ужаса глазами, смотрел на это страшное зрелище. Даже хозяин дома вздрогнул от ужаса, когда рядом с ним оказалась отрезанная голова. «Кто это?» «Почему-то шепотом спросил Иббат, словно не решавшийся поверить в этот ужас». «Это голова убитого Касыма», — сурово ответил Рустам. «Вы напрасно мне не верили. Я принес вам его голову». курбана А. К. смотрел на лежавшую перед ним голову и долго смотрел. Потом повернулся в сторону Иббада и тихо сказал. «Ищи мои четкие Иббады. Я, кажется, их потерял». Глава восемнадцатая. Сергей приходил в себя долго, едва разлепил глаза. На людей, часто и много употребляющих алкоголь, действие наркотических препаратов бывает малоэффективным. Поэтому устраивавшие ему засаду Матушевский, Двоеглазов и Виноградова применили к нему повышенную дозу концентрированного эфира. Его долго приводили в сознание, пока наконец он не очнулся, и с изумлением обнаружил, что прикован к металлическому стулу и сидит напротив темного экрана. Сергей не понимал, каким образом он здесь очутился, и тем более не понимал, кто и зачем захватил его подобным образом. Пришел в себя, раздался громкий голос, и он вздрогнул. Голос был неприятным, металлическим, словно неживым. «Кто здесь?» Несколько растерянно и испуганно спросил он. «Ты нормально себя чувствуешь?» Снова раздался тот же голос. «Что вы такие? Где я нахожусь?» Разозрелся Сергей, попытавшийся освободиться, но наручники крепко держали его руки прижатыми к ручкам металлического стула. К тому же его тело опутывали разные датчики. Это окончательно вывело его из равновесия. «Сиди спокойно», — посоветовал тот же голос. «Иначе нам придется включить ток». «Какой ток?» — не понял Сергей. «Посмотри на свои ноги», — посоветовал неизвестный собеседник. Он взглянул вниз. Два свои ноги стояли на металлическом полу и были опутаны проводами. Он испуганно поднял ноги и снова их опустил. «Что вам нужно?» — закричал он, теряя терпение. «Ты, Сергей Николаевич Мехерев?» — просил неизвестный. «Да, кивнул Сергей. Ты известен Москве как помощник и правая рука рецидивиста и вора Горелого. «Что это может быть?» — подумал Сергей.